Странники Луны мятой. По мере того, как отряд Лумиса осторожно и тихо, но все более и более расширял зону своих интересов, перед ним открывались новые и новые картины разрушений, в основном косвенные последствия ведущейся на материке ядерной войны. Но попадались и свеженькие следы локального геноцида. Но однажды раскинувшаяся вокруг вселенная ужаса, видимо в качестве борьбы со скукой, преподнесла исследователям совсем нестандартный сюрприз. «Это все правда, Фейн?» – спросил Лумис Династарева. «Когда я сочинял сказки, командир группы разведчиков знал, что обижаться на начальника не стоит, ведь он сам не поверил, когда ему доложили подчиненные. Командор, я сам не поверил, когда мне сказали», – произнес он вслух. «Я вам говорю, это гигантское сооружение. Я не знаю, сколько метров оно в высоту. Не имелось ориентиров. Понятное дело, я не могу объяснить, почему его нет на картах. Наша ведь не настолько старая». Думаю, нужен не один месяц, а то и не один цикл, чтобы возвести такую бандуру. К тому же, мне кажется, она не из ментола, И уж точно не из камня. Что же это такое? Задумался Лумис, все еще не слишком веря. Может, что-нибудь военное, секретное? Предположил Фейн. Пожалуй, больше ничем не объяснишь отсутствие этой штуки на карте. Мы с ребятами на обратном пути сколько не ломали голову, ничего другого не придумали, я имею в виду путного. И никто не пытался подобраться ближе? Я же уже докладывал, по склону с того края, где мы сидели, не спуститься. Почти вертикальная стена. Обойти с любой стороны очень далеко. Да и неизвестно, есть ли там поблизости подходящий спуск. И, честно говоря, я не решился. Думаю, если что случись, не сможем доложить вообще ничего. Сейчас, когда вы в курсе, пожалуйста, приказывайте. Рискнем, если что». Фейн тяжело вздохнул. «Что такое, товарищ Фейн? Улыбнулся Лумис. «Не нравится мне эта штука». «Знаете, что говорят некоторые? Разве в отряде уже пошел слух?» Нахмурился Лумис Династарио. «Некоторые из тех, кто были со мной, разумеется», — пояснил Фейн. «Мне даже неловко. Я ведь ко всяким легендам сами знаете, как отношусь. Но не тяни, сходу разворачивая мятую истинной стороной. Говорят, что это гости». «Какие гости?» — не понял Лумис. «Гости с луной мятой. Вот так. Это штука летающая». И они прибыли на ней собирать в ад оставшихся в живых. Что за глупость?» Сказал Лумис, но улыбка улетучилась. Наверное, была плохо наклеена. «Я же не сказал, что верю, командор Лумис!» Сделал попытку оправдаться командир боевой разведки. «Я просто доложил, что лопочут подчиненные. У нас люди разные. Многие будут напуганы, гарантирую». «Это уж точно!» Нахмурился Лумис. «Именно поэтому штуковину и надо исследовать. Ты не пробовал осветить ее локатором?» У нас его в этот раз не имелось. Слушай, Фейн, но как же ты ее видел? Ведь несколько километров до нее, по твоим же словам. Сейчас темно. Я уже пояснял, командор. У меня еще не происходило галлюцинаций, но за час до того в небе появилось зеленое солнце. Может, подрыв водородной бомбы? Со слабой надеждой предположил Лумис Диностарио. Командор, подрывов за последний месяц-два я насмотрелся достаточно. Различу. Эта штука горела чрезвычайно долго и совсем ровным светом. Это было новое солнце. Да, ты уже говорил. Допустим, так. Но это ведь еще хуже. Я не знаю, командор. Пожал плечами Фейн. А что, собственно, хуже? Здесь вообще нет объяснений. Я рассказываю то, что наблюдал. Ничего не сочиняю. К тому же я не один. Нас трое. Да и то это только насчет постройки. А зеленое солнце наблюдали еще двое. Или думаете, все-таки какая-нибудь наведенная галлюцинация? Я не знаю, что думать. Взялся за виски Лумис Диностарио. «Мать-звезда Фиоль, слушай, у нас же есть астроном». «Я тоже, еще по дороге», — прикидывал насчет него командор. Внезапно развеселился старший разведчик. «Давайте спросим у него насчет пришельцев с смятой луны». «Не пари ерунды», — махнул ладонью в его сторону Лумис. А сам подумал, что в принципе, почему бы и нет. «Я понимаю ваш скепсис, командор», — таинственно улыбнулся Фейн. «Но как вы объясните то, что эту громадину осветило именно зеленое солнце?» И тогда Лумис Диностарио воздержался от парирования. Все жители планеты Гея ведали, что в небесах отсвечивает зеленым только луна мятая. И именно там, согласно божественному распорядку, помещается ад.